Глава 6. Тонкий яд. Синтез. Он тонкий разливал в своих творениях яд. Подведем итоги всему сказанному. Мы везде при рассмотрении каждого из элементов построения басни в отдельности вынуждены были вступить в противоречие с тем объяснением, которое давалось этим элементам В прежних теориях мы старались показать, что басня по историческому своему развитию и по психологической своей сущности разбилась на два совершенно различных жанра, и что все рассуждения Лессинга всецело относятся к басне прозаической, и потому его нападки на поэтическую басню, как нельзя лучше указывают на те элементарные свойства поэзии, которые стала присваивать себе басня, как только она превратилась в поэтический жанр. Однако все это только разрозненные элементы, смысл и значение которых мы старались показать каждого порознь, но смысл которых в целом нам еще непонятен Как непонятно самое существо поэтической басни. Ее конечно, нельзя вывести из ее элементов. Поэтому нам необходимо от анализа обратиться к синтезу, исследовать несколько типических басен и уже из целого уяснить себе смысл отдельных частей. Мы опять встретимся все с теми же элементами, с которыми имели дело и прежде, но смысл и значение каждого из них уже будет определяться строем всей басни. В качестве предмета исследования мы остановились на баснях Крылова, синтетическому разбору которых и посвящена настоящая глава. Ворона и лисица Водовозов указывает на то, что дети, читая эту басню, никак не могут согласиться с ее моралью. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. И в самом деле, эта мораль, которая идет от Эзопа, Федра, Лафонтена, в сущности говоря, совершенно не совпадает с тем басенным рассказом, которому она предпослана у Крылова. Мы с удивлением узнаем, что существуют сведения, по которым Крылов уподоблял сам себя этой лисице в своих отношениях к графу Хвостову, стихи которого он долго и терпеливо выслушивал, похваливал, а затем выпрашивал у довольного графа деньги взаймы. Верно или неверно, это сообщение совершенно безразлично. Достаточно того, что оно возможно. Уже из него следует, что едва ли басня действительно представляет действия лисицы как гнусные и вредные. Иначе едва ли кому-нибудь могла бы закрасться мысль, что Крылов себя уподобляет лисице. И в самом деле, стоит вчитаться в басню, чтобы увидеть, что искусство лестица представлено в ней так игриво и остроумно, издевательство над вороной до такой степени откровенно и язвительно, ворона, наоборот, изображена такой глупой, что у читателя создается впечатление, совершенно обратное тому, которое подготовила мораль. Замечательно, что на подобные факты наталкивались и люди, смотрящие с противоположной точки зрения на басню. Сравни у Водовозова. Басня «Вороны и лисица» изображает ловкость и изворотливость лисы, которая выманивает сыр у глупой вороны. Ее нравственная мысль – показать, как бывает наказан тот, кто поддается нальстивые слова. Урок очень практический и полезный неопытным людям. Но, с другой стороны, искусство льстеца здесь представлено так игриво, что нисколько не видно гнусности лжи. Лисица чуть ли не была права, обманывая ворону, которой вся вина состояла в одной ее глупости. Плутовка забавляет вас своей хитростью, а вы не чувствуете к ней ни малейшего презрения. Здесь смех, возбуждаемый глупой вороной, в ином случае был бы не совсем нравствен. Если над ней посмеется ребенок, сам наклонный к лжи и лукавству, то цель басни вряд ли будет достигнута. Басня «Тришкин кафтан» заключает на вид очень простой и забавный рассказ. Тришка отрезает рукава, чтобы залатать локти, обрезает фалды и полы, чтобы наставить рукава. Но если вы захотите объяснить как следует смысл этой басни, то вам придется обратиться к предметам, выходящим из круга детских понятий. Дитя скорее поймет, что Тришка был искусен в своем деле. Применив же басню к детскому быту, мы лишим ее сатиры. Он никак не может согласиться с тем, что лесть гнусна, вредна. Басня скорее убеждает его или вернее заставляет его чувствовать так, что ворона наказана по заслугам, а лисица чрезвычайно остроумно проучила ее. Чему мы обязаны этой переменной смысла? Конечно, по этическому рассказу. Потому что расскажи мы то же самое в прозе по рецепту лесинга и не знаем мы тех слов, которые приводила лисица. Не сообщи нам автор, что у вороны от радости в забу дыхание сперло, и оценка нашего чувства была бы совершенно другая. Именно картинность описания, характеристика действующих лиц, все то, что отвергали Лессинг и Потебня у басни, все это является тем механизмом, при помощи которого наши чувства судят не просто отвлеченно рассказанное ему события с чисто моральной точки зрения, а подчиняется всему тому поэтическому внушению, которое исходит от тона каждого стиха, от каждой рифмы, от характера каждого слова. Уже перемена, которую допустил Сумароков, заменивший ворона прежних баснописцев вороной, уже это небольшая перемена, содействует совершенной перемене стиля. А между тем, едва ли от перемены пола переменился существенно характер героя. Что теперь занимает наше чувство в этой басне, это совершенно явная противоположность тех двух направлений, в которых заставляет его развиваться рассказ. Наша мысль направлена сразу на то, что лесть гнусна, Вредна, мы видим перед собой наибольшее воплощение льстеца. Однако мы привыкли к тому, что льстит зависимый, льстит тот, кто побежден, кто выпрашивает. И одновременно с этим наше чувство направляется как раз в противоположную сторону. Мы все время видим, что лисица по существу вовсе не льстит. Издевается, что это она, господин положение, и каждое слово ее лести звучит для нас совершенно двойственно, и как лесть, и как издевательство. Голубушка, как хороша, ну что за шейка, что за глазки, какие перышки, какой носок, и так далее. И вот на этой двойственности нашего восприятия все время играет басня. Эта двойственность, Все время поддерживает интерес и остроту басни. И мы можем сказать, наверное, что, не будь ее, басня потеряла бы всю свою прелесть. Все остальные поэтические приемы, выбор слов и тому подобное, подчинены этой основной цели. Поэтому нас не трогает, когда сумароков приводит слова лисицы в следующем виде. И попугай ничто перед тобой душа, прекраснее стократ крат твои павлини перья. И так далее. К этому надо еще прибавить то, что самая расстановка слов и самое описание пост и интонации героев только подчеркивают эту основную цель басни. Поэтому Крылов смело отбрасывает заключительную часть басни, которая состоит в том, что, убегая, Лисица говорит ворону, «О, ворон, если бы ты еще обладал разумом!» Здесь одна из двух черт издевательства вдруг получает явный перевес. Борьба двух противоположных чувств прекращается, и басня теряет свою соль и делается какой-то плоской. Та же басня кончается у Лафонтена, когда лисица, убегая, насмехается, над вороном и замечает ему, что он глуп, когда верит льстецам. Ворон клянется впредь не верить льстецам. Опять одно из чувств получает слишком явный перевес, и басня пропадает. Точно так же самая лесть лисицы представлена совсем не так, как у Крылова. «Как ты прекрасен! Каким ты мне кажешься красивым!» Передовая речь лисицы, Лафонтен пишет, лисица говорит приблизительно следующее. Все это настолько лишает басню того противочувствия, которое составляет основу ее эффекта, что она, как поэтическое произведение, перестает существовать. Волк и ягненок Мы уже указали на то, что, начиная эту басню, Крылов с самого начала противопоставляет свою басню действительной истории. Таким образом, его мораль совершенно не совпадает с той, которая намечена в первом стихе. У сильного всегда бессильный виноват. Мы уже цитировали Лессинга, который говорит, что при такой морали в рассказе делается ненужной, самая существенная его часть. Именно обвинение волка. Опять легко увидеть, что басня протекает все время в двух направлениях. Если бы она действительно должна была показать только то, что сильный часто притесняет бессильного, она могла бы рассказать простой случай о том, как волк растерзал ягненка. Очевидно, весь смысл рассказа именно в тех ложных обвинениях, которые волк выдвигает. И в самом деле, басня развивается все время в двух планах. В одном плане юридических перепирательств, и в этом плане борьба все время клонится в пользу ягненка. Всякое новое обвинение волка ягненок парализует с возрастающей силой. Он как бы бьет всякий раз ту карту, которой играет противник. И, наконец, когда он доходит до высшей точки своей правоты, у волка не остается никаких аргументов. Волк в споре побежден, до самого конца ягненок торжествует. Но параллельно с этим борьба все время протекает и в другом плане. Мы помним, что волк хочет растерзать ягненка. Мы понимаем, что эти обвинения – только придирка, и та же самая игра имеет для нас и как раз обратное течение. С каждым новым доводом волк все больше и больше наступает на ягненка, и каждый новый ответ ягненка, увеличивая его правоту, приближает его к гибели. И в кульминационный момент, когда волк окончательно остается без резонов, обе нити сходятся. И момент победы в одном плане означает момент поражения в другом. Однако мы видим планомерно развернутую систему элементов, из которых один все время вызывает в нас чувство совершенно противоположное тому, которое вызывает другой. Басня все время как бы дразнит наше чувство. Со всяким новым аргументом ягненка нам кажется, что момент его гибели, оттянут а на самом деле он приближен мы одновременно сознаем и то и другое одновременно чувствуем и то и другое и в этом противоречии чувства опять заключается весь механизм обработки басни и когда ягненок окончательно опроверг аргументы волка, когда казалось бы он окончательно спасся от гибели Тогда его гибель обнаруживается перед нами совершенно ясно. Чтобы показать это, достаточно сослаться на любой из приемов, к которым прибегает автор. Как величественно, например, звучит речь ягненка о волке. Когда светлейший волк позволит, осмелюсь я донесть, что ниже по ручью, от светлости его шагов я наступью. И гневаться напрасно он изволит. Дистанция между ничтожеством ягненка и всемогуществом волка показана здесь с необычайной убедительностью чувства, и дальше каждый новый аргумент волка делается все более и более гневным, ягненка все более и более достойным. И маленькая драма, вызывая разом полярные чувства спеша к концу и тормозя каждый свой шаг, все время играет на этом противочувствии. Синица. Этот рассказ имеет в своей основе как раз ту самую басню о Турухтане, с которой мы встретились у Потебни. Мы помним, что уже там Потебня указывал на противоречивость этой басни, что она разом выражает, две противоположные мысли первую ту что слабым людям нельзя бороться со стихиями другую ту что слабые люди могут иногда побеждать стихию кирпичников сближает обе басни следы этого противоречия сохранены и в крыловской басне гиперболичность и неверность этой истории могли бы дать повод многим критикам для того чтобы указать на всю невероятность и неестественность, которую Крылов допустил в сюжете этой басни. И в самом деле, она совершенно явно не гармонирует с той моралью, которой она кончается. Примолвить к речи здесь годится, но, ничего не трогая лица, что делом не сведя конца, не надобно хвалиться. В самом деле, этого никак не следует из басни. Синица затеяла такое дело, в котором она не только не свела конца, но и не могла начать начало. И совершенно ясно, что смысл этого образа «Синица хочет зажечь море» заключается вовсе не в том, что Синица похвасталась, не доведя дело до конца, а в самой грандиозной невозможности того предприятия, которое она затеяла. Это совершенно ясно из варианта одного стиха, который впоследствии был выброшен. Как басню эту толковать? Не худо выше сил нам дел не затевать. И так далее. Речь, следовательно, идет действительно о непосильном предприятии, И стоит только обратиться к самому рассказу, чтобы увидеть, что острота басни в том и заключается, что, с одной стороны, подчеркивается необычайная реальность затеянного предприятия, с другой стороны, читатель все время подготовлен к тому, что предприятие это вдвойне невозможно. Самые слова «сжечь море» указывают на то внутреннее противоречие, которое заключено в этой басне. И вот эти бессмысленные слова Крылов, несмотря на их бессмыслицу, реализует и заставляет зрителя переживать как реальные, в ожидании этого чуда. Смотреться в то, как описывает Крылов поведение зверей, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к фабуле. Летят стадами птицы, а звери из лесов сбегаются смотреть, как будет океан и жарколей гореть. И даже, говорят, на слух молвы крылатой, охотники таскаться по перам из первых с ложками явились к берегам, чтоб похлебать ухи такой богатой, какой де откупщик и самый тароватый не довывал секретаря толпятся. Чуду всяк заранее девица, молчит и на море глаза уставишь ждет. Лишь изредка иной шепнет, вот закипит, вот тотчас загорится. Не тут-то море не горит, кипит ли хоть и не кипит. Уже из первых описаний совершенно ясно, что Крылов взялся в басне за реализацию бессмыслицы. Но Обставил ее так, точно речь идет о самом обыденном и естественном деле. Опять описание и предприятие находятся в самом дисгармоничном несоответствии и возбуждают в нас совершенно противоположное к себе отношение, которое оканчивается удивительным результатом. Каким-то незаметным для нас громоотводом молния нашей насмешки отводится с самой синицы и поражает кого же? Конечно, всех тех зверей, которые шептали друг другу «Вот закипит», «Вот тотчас загорится» и которые с ложками явились к берегам. Это убедительно яствует из заключительных стихов, в которых автор серьезно заявляет. «Наделала синица славы, а море не зажгла» как будто автор должен нам сообщить о том, что затея синицы не удалась. До такой степени всерьез взята и описана эта затея во всех предыдущих стихах. И, конечно, предметом этой басни являются затеи величава, а вовсе не скромное правило «не хвалиться делом, не сведя конца». Два голубя Эта басня может служить примером того, как мы можем самые различные жанры разыскать в басне. Это одна из немногих басен, написанная с необычайным сочувствием к тем, о ком она рассказывает. И взамен классического злорадства, которым обычно сопровождается нравоучительный вывод, эта басня питает свою мораль на сентиментальном чувстве умиления, жалости и грусти. Рассказ построен так, что автор все время старается вызвать у читателя сочувствие к тем приключениям, которые испытывает голубок, и, в сущности говоря, это единственная любовная история, рассказанная в басне. Стоит прочитать эту басню, чтобы увидеть, что она воспроизводит эту историю Совершенно в стиле сентиментального романа или рассказа о любовной разлуке двух любящих сердец. «Хоть подожди весны лететь в такую даль, уж я тебя тогда удерживать не буду. Теперь еще и корм искуден, так и мал. Да и ворон прокричал, — ведь это верно к худу. Недаром, как показывают исследователи, Басня эта заимствована Лафонтеном из древнего предания, где она рассказывается визирем царю намеревающемуся предпринять дальнее путешествие для отыскания сокровищ, о которых он был извещен в сновидении. Таким образом, романтическая сентиментальная основа этой басни совершенно ясна, и это показывает нам, как зерно сентиментального романа прорастает из нашей басни. Таковы, например, первые строчки. Где видишь одного, другой уж верно там. И радость, и печаль, все было пополам. Не видели они, как время пролетало, бывало грустно им, а скучно не бывало. Ну, кажется, куда б хотеть. Или от милый, или от друга чем не начало сентиментальной повести в стихах. И Жуковский совершенно прав, когда он говорит, что эти стихи милы тем простодушием, с каким выражается в них нежное чувство. Ничего специфически басенного здесь нет. И недаром Жуковский приводит стих «Под ним, как океан, синеет степь кругом», как образец живописного изображения бури, То есть такого изображения, которое с точки зрения лессинга было бы совершенно вредным и ненужным в басне. Стрекоза и муравей. Тот же водовозов упоминает, что в этой басне детям казалось очень черствый и непривлекательный мораль муравья и все их сочувствие было на стороне стрекозы, которая хоть лето допрожила грациозно и весело, а не муравья, который казался детям отталкивающим и прозаическим. Может быть, дети были не так уж не правы при такой оценке басни. В самом деле, казалось бы, если силу басни Крылов полагает в морали муравья, То, почему тогда вся басня посвящена описанию Стрекозы и ее жизни, и вовсе в басне нет описания мудрой жизни муравья. Может быть, и здесь детское чувство ответило на построение басни Дети прекрасно почувствовали, что истинной героиней всего этого небольшого рассказа является именно стрекоза, а не муравей. И в самом деле в достаточной мере убедительно уже то, что Крылов, почти не изменяющий своему ямбу, вдруг переходит на Хорей, который, конечно же, соответствует изображению стрекозы, а не муравья. Благодаря этим Хореям, говорит Григорьев, сами стихи как бы прыгают, прекрасно изображая попрыгунью стрекозу. И опять. Вся сила басни заключается в том контрасте, который положен в ее основу, когда все время перебивающиеся картины прежнего веселья и беззаботности сопоставляются и перебиваются картинами теперешнего несчастья стрекозы. Мы могли бы сказать так, как прежде, что мы воспринимаем басню все время в двух планах: что сама стрекоза все время перед нами поворачивается то одним, то другим своим лицом. И злая тоска в этой басне так легко перепрыгивает на мягкую резвость, что басня, благодаря этому, получает возможность развивать свое противочувствие, которое лежит у нее в основе. Можно показать, что по мере усиления одной картины сейчас же усиливается и противоположная. Всякий вопрос муравья, напоминающий о теперешнем бедствии, перебивается как раз обратным по смыслу восторженным рассказом стрекозы. И муравей нужен, конечно, только для того, чтобы довести эту двойственность до апогея и там обернуть ее в замечательной двусмысленности. А, так ты, муравей, готовится поразить стрекозу. Я без души. Лето целое все пело. Стрекоза отвечает не в попад. Она опять припоминает лето. Ты все пела? Это дело. Так поди же поплеши. Здесь двусмысленность достигает своего апогея в слове поплеши, которое за раз относится к одной и другой картине. Объединяет в одном звуке всю ту двусмысленность и те два плана, в которых до сих пор развивалась басня. С одной стороны, это слово, примыкая по своему прямому смыслу к «ты все пела», явно означает один план. С другой стороны, по своему смысловому значению, слово поплеши вместо «погибни» означает окончательное разоблачение второго плана, окончательного бедствия. Эти два плана чувства с гениальной силой объединенные в одном слове, когда в результате басни слово «попляши» означает для нас одновременно и «погибни» и «порезвись» составляют истинную сущность басни. Осел и соловей В этой басне Крылов дает такое подробное и живописное описание пения Соловья, что многие критики считают это образцовым описанием, превосходящим все то, что до сих пор было дано в русской поэзии. Потебня недаром приводит эту басню как лучшее доказательство того, к чему сводятся приемы так называемой «новой школы» Лафонтена и Крылова подробная характеристика действующих лиц, описание самых действий и так далее. Вот что кажется потемне, недостатком и что составляет самую сущность поэтической басни. Подобные фантазии, говорит Лобанов, рождаются только в головах таких людей, каков был Крылов. Очарование полное, Нечего, кажется, более прибавить, но наш поэт был живописец. Само собой понятно, что по причине такого подробного описания не могла не отодвинуться на второй план самая мораль этой басни, лукаво прикрытая традиционным пониманием басни, которая будто бы не имеет другой цели, как обнаружить глупость осла. Но если бы басня действительно не имела никакой другой цели, чему было бы такое подробное описание соловьиного пения? Разве басня не выиграла бы в выразительности, если бы баснописец просто рассказал нам, что, выслушав песню соловья, осел остался им недоволен? Вместо этого Крылов находит нужным, Подробнейшим образом дать картину соловьиного пения, заставляя нас по выражению Жуковского, как бы мысленно присутствовать при этой сцене. И дает понять нам не только то, что соловей пел хорошо, но и заставляет нас в определенном эмоциональном тоне понять это сладкопевчество и сладкоголосье соловья. Соловьиное пение изображено именно как искусное сладкогласие. Описание выдержано совершенно в тоне сентиментальной пастарали, и все дано в приторно-нежной гамме, доводящей до чудовищного преувеличения томность и негу идиллической сцены. В самом деле, когда мы читаем, что под звуки соловьиного пения прилегли стада, мы не можем не подивиться тому тонкому яду, который Крылов искусно вводит в описании этой томной свирели. Мелкая дробь, переливы, щелканье и свисты. Интересно, что даже прежние критики хулили Крылова за те стихи, где он говорит о пастухе и пастушке. Галахов писал, что всей этой картиной соловьиного пения Крылов испортил картину и производимое ею впечатление о следующих затем трех стихах. Чуть-чуть дыша, пастух им любовался и только иногда, внимая соловью, пастушки улыбался. Замечает, если можно еще допустить первые четыре стиха как прекрасу, хотя она и придает мифическое значение соловьиному голосу, то последние три неприятно вырывают читателя из русской среды и переносят его в пасторальный мир Фонтанеля и Мадам Дезульер. С этим, конечно, нельзя не согласиться. И, в самом деле, здесь критику удалось обнаружить совершенно истинное значение этой картины. Он прав, когда указывает на то, что Крылов изобразил донельзя приторную пастораль. И, следовательно, дальнейшее противопоставление петуха-соловью нами воспринимается уже как резкий диссонанс, врывающийся в эту мармеладную картину, а отнюдь не как доказательство невежественности осла. Стоюнин, поддерживавший в общем традиционное толкование этой басни, все же удивительно проницательно замечает, Петух здесь выбран для того, чтобы без лишних слов изобразить ослинный вкус. В чем может быть больше противоположности, как не в пении соловья и петушином крике. В этом изображении главным образом и сосредоточивается ирония писателя. И в самом деле, даже для элементарного анализа открывается та простая мысль, что Крылов в своей басне имел в виду нечто неизмеримо большее, чем простое обнаружение невежества осла. Достаточно только приглядеться к тому, какой резкой противоположностью вдруг оборачивается вся картина, когда под маской одобрительных слов осла вдруг упоминается петух. стаюнин совершенно прав, когда видит смысл упоминания о петухе, Той чрезвычайной противоположности, которой ничего не может быть больше, и которую составляет это упоминание. И действительно, мы видим в этой басне те же два плана чувства, которые нам удалось обнаружить и во всех предыдущих баснях. Перед нами развивается все время пастораль, необычайно широко и пространно развернутая. У самого конца мы вдруг оборачиваем всю картину и освещаем ее совершенно противоположным светом. Впечатление получается приблизительно такое же, как если бы действительно мы услышали резкий и пронзительный крик петуха, врывающийся в идиллическую картину. Между тем, легко заметить, что второй план только на время ушел от нашего внимания, но он был подготовлен с самого начала, этими совершенно не идущими соловью увеличительными кличками «дружище», «великий мастерище» и «самим вопросом осла». Велико ли подлинно твое умение? Этот второй план в грубой резко пронзительной музыке сразу противопоставляется праздничному и пряничному пению соловья но только уходит временно на из поля нашего внимания с тем, чтобы обнаружиться в заключении басни с необычайным эффектом взрывающейся бомбы. Трудно не заметить, что пение соловья утрировано до крайности, как и ответы осла, который не просто обнаруживает непонимание этого пения, а под маской полного понимания, то есть закрепляя этот старальный план басни еще раз в заключительных стихах вдруг прорывает его планом совершенно противоположным если обратиться к поэтике соловья и петуха и употреблению этих образов в мировой литературе мы увидим что оба образа противопоставляются друг другу довольно часто и что в этом противопоставлении заключается соль вещи а осел есть не более как служебная фигура которая под маской глупости должна произнести нужное для автора суждения напомним только что в таких стилистически высокообработанных вещах как евангельский рассказ об отречении петра упоминается о петушьем пении что возвышеннейшая трагедия не отказывался вводить крик петуха в самые сильные из своих сцен, например, в Гамлете. Было бы совершенно немыслимым со стороны стилистической представить себе, что в евангельской сцене, в сцене Гамлета, могло бы вдруг появиться соловьиное пение. Напротив, крик петуха там оказывается уместным, потому что он всецело по эмоциональному его воздействию лежит в плане изображаемых событий и их объективного тона. Стоит еще упомянуть о недавней попытке в русском языке противопоставить оба эти образа в поэме Блока «Соловьиный сад», где сопоставление любовного блаженства означено знаком соловья, а жизнь в ее суровой и грубой трезвости ознаменована образом осла. Мы не имеем в виду, конечно, сопоставить крыловские басни с Блока, но мы хотим указать на то, что истинный смысл этой басни, конечно же, заключается не в изображении суда невежды, а опять в противоборстве и сопоставлении двух противоположных планов, в которых развивается басня, причем развитие и нарастание каждого из этих планов одновременно усиливают эффект другого. Чем сложнее и сладкогласнее изображается пение соловья, тем резче и пронзительнее кричит упоминаемый в конце петух. Опять в основе басни противочувствие, но только способ его протекания и завершительное его разгорание даны в несколько иных формах. Демянова уха. Басню эту стоит припомнить как один из образцов безусловно чистого камизма, который с такой охотой культивирует баснописец. Однако и эта басня чрезвычайно ясно и просто обнаруживает то же самое психологическое строение, что и все прочие. И здесь действие протекает. Все время в двух планах. Знаменитый Демьян в припадке какого-то гостеприимства все добрее и добрее к своему гостю. Но с каждой новой тарелкой, как это ясно для читателя, он все больше и больше становится мучителем своего гостя. И это мучительство растет и обнаруживается перед читателем ровно в такой же мере, в какой растет его гостеприимство. Так что реплика его имеет два совершенно противоположных психологических значения и одновременно означает две совершенно противоположные вещи. Всякое его приглашение «ешь до дна» означает одновременно и раскрытие какой-то гиперболической и патетической доброты и столь же патетического мучительства и только необычайному слиянию и сплетению этих двух мотивов и на глазах читателя происходящему превращению доброты в мучительство, обязана басня тем густым комизмом, который составляет ее истинную суть. А в самом заключении этой басни, когда гость без памяти бежит из гостей домой, Оба плана опять сливаются для того, чтобы с крайней остротой подчеркнуть всю нелепость и противоречивость тех двух мотивов, из которых басня соткана. Тришкин Кафтан На эту басню тоже жаловался водовозов. Он указывал на то, что детям никак не удавалось толковать будто автор, имел здесь в виду изобразить попавших в беду помещиков и неумных хозяев. Дети напротив того видели в тришке героя, сказочного ловкого партняшку, который, попадая каждый раз в новую и новую беду, выпутывается из нее с новой находчивостью и новым остроумием. Два плана басни, о которых мы говорим все время, обнаруживаются здесь чрезвычайно просто и ясно, так как они заложены в самой теме рассказа. Всякая заплата, которую кладет Тришка, есть одновременно новая прореха, и совершенно равномерно с каждой новой заплатой растет и прореха. Получается действительно сказочное чередование крамсания и починки кафтана. Кафтан на наших глазах переживает две совершенно противоположные операции, которые слиты неразъединимо и которые противоположны по своему значению. Тришка надставляет новые рукава, но он обрезает фалды и полы, и мы одновременно радуемся новой Тришкиной находчивости и соболезнуем новому Тришкиному горю. Заключительная сцена опять соединяет оба плана, подчеркивая их нелепость и несоединимость, и давая, несмотря на противоречия, видимое их согласование. И весел, тришка мой, хоть носит он кафтан такой, которого длиннее и конзолы. Таким образом мы сразу узнаем, что кафтан окончательно починен и вместе с тем окончательно испорчен, и что та и другая операция доведены до самого конца. Пожар и алмаз В этой басне Крылов противопоставляет вредный блеск пожара полезному блеску алмаза. И смысл ее, конечно, во славу добродетели указывает на достоинство тихого и безвредного блеска. Однако в комментариях к этой басне Мы наталкиваемся уже на внушающие психологу подозрения сведения. Как известно, Крылов очень любил пожары, благодаря чему изображение их у него отличается особенной яркостью. И здесь, кстати, припомним, что пожар для Крылова был занимательнейшим зрелищем. Он не пропускал ни одного значительного пожара и о каждом сохранил самые живые воспоминания. Без сомнения, замечает Плетнев, от этой странной черты любопытства его произошло и то, что в его баснях все описания пожаров так поразительно точны и оригинально хороши. Оказывается, что Крылов любил пожары, и его личное пристрастие идет вразрез с тем общим смыслом, который он придает своей басни. уже это одно способно навести нас на раздумье что смысл выражен здесь несколько лукаво и что под этим основным смыслом может быть таится другой прямо его уничтожающий и в самом деле стоит проглядеть описание пожара для того чтобы увидеть что он действительно описан со всем величием и окраска восторженного чувства которое ему присуще, нисколько не уничтожается всеми последующими рассуждениями алмаза. Замечательно и то, что басня все время разыгрывается как спор и состязание между пожаром и алмазом. «Как ты со всей своей игрой, — сказал огонь, — ничтожен предо мной. И когда алмаз говорит пожару, И чем ты яростней пылаешь, тем ближе может быть к концу. Он выражает тем самым смысл не только этой единичной басни, но смысл всякой другой басни, где всякое действие развивается одновременно в двух противоположных направлениях. И чем яростней пылает, разгорается один план басни, тем ближе он к концу и тем ближе подходит и вступает в свои права другой план.